Глава 23. 2-3 декабря. Еще 24 часа мы энергично боремся с водой и не даем подняться ее уровню в трюме. Но для всех ясно, что скоро наступит момент, когда количество проникающей в подводную часть корпуса воды будет превышать объем выкачиваемой насосами. В течение этого дня капитан Куртис, ни на минуту не покидавший своего поста, снова лично осматривает трюм. Плотник, Боцман и я присоединяемся к нему. Мы отодвигаем несколько тюков и, прислушавшись, ясно различаем зловещее бульканье воды. Но определить, открылась ли старая пробоина или образовалась течь в нескольких местах расшатанного корпуса, мы не можем. Во всяком случае, Роберт Куртис решил подвести под кормовую часть нашего убогого корабля смоленую парусину и тем попытаться сделать ее менее проницаемой для воды. Быть может, хотя бы временно приток воды вовнутрь прекратится, выкачивание пойдет успешнее, и шанселор приподымется. Привести это намерение в исполнение гораздо труднее, чем можно было бы предположить. Во-первых, надо уменьшить быстроту хода. Затем спустить под киль толстую парусину и протянуть ее до того места, где раньше была пробоина, так, чтобы вся подводная часть судна была закрыта. Когда, наконец, всё это было устроено, выкачивание воды пошло лучше. Мы с новым жаром вернулись к работе. Разумеется, вода ещё проникает, но в гораздо меньшем количестве. К вечеру мы с радостью убеждаемся, что уровень её уменьшился на несколько дюймов. Всего несколько дюймов, но нет, не будем унывать. Помпы теперь выбрасывают за борт больше воды, чем её попадает в трюм. Мы яростно выкачиваем её, не теряя ни одной минуты. Ночь выдалась необычайно тёмная. Ветер значительно посвежал. Однако капитан Куртис ставит как можно больше парусов. Он знает, насколько повреждён корпус шанселора и спешит добраться до земли. Если бы нам навстречу попался какой-нибудь корабль, он без колебания подал бы самые отчаянные сигналы, высадил бы пассажиров и даже матросов, хотя бы ему пришлось одному остаться на погибающем шанселоре. В продолжении ночи парусина уступила внешнему напору воды. И 3 декабря Боцман после нового измерения уровня воды в трюме не мог удержаться от града проклятий. В трюме опять было 6 футов воды. Нас как громом поразило горестное известие, что шанселор снова наполняется водой. Мы собираем последние силы и с еще большим рвением работаем помпами. Мускулы слабеют, из пальцев сочится кровь. Усилия наши ни к чему не приводят. Противник оказывается могущественнее нас. Вода одолевает. Роберт Куртис ставит нас в цепь от главного люка, и наполненные ведра быстро переходят из рук в руки. Но все напрасно. В половине девятого утра в трюме оказывается новая прибыль воды. Некоторыми матросами овладевает отчаяние. Роберт Куртис приказывает им работать, но они решительно отказываются. Среди этих людей один отличается особенной раптивостью, являясь зачинщиком во всех столкновениях. Это матрос Оуэн, о котором я уже говорил. Ему около 40 лет, лицо его оканчивается острой и живатой бородкой. Щеки выбритые, губы узенькие, сжатые, бегающие глазки окремлены рыжими ресницами. Нос у него прямой, уши оттопыренные, нахмуренный лоб изборожден злыми морщинами. Он первый покидает свой пост. Пять или шесть человек следуют его примеру. Среди них я узнаю и повара Джинкс-тропа, крайне несимпатичного человека. На приказание Роберта Куртиса вернуться к помпам Оуэн не повинуется. Роберт Куртис подходит к бунтовщику. «Я не советую вам меня трогать», — холодно говорит Оуэн и уходит на бак. Тогда Роберт Куртис отправляется в свою каюту и возвращается с заряженным револьвером. Оуэн впивается злыми глазами в Роберта Куртиса Но Джинкс Троп делает ему знак, и все возвращаются к прерванной работе.